Параграф 6 Речь Посполитая. В середине 17 века многонациональное польско-литовское государство, Речь Посполитая, вступило в полосу затяжного кризиса, который через полтора столетия привел к исчезновению его с политической карты мира. Причины этого кризиса крылись как во внутреннем развитии страны, так и в изменении ее международного положения. Нарастание политической анархии В отличие от других европейских государств, в Речи Посполитой не были завершены процессы централизации и формирования сословного представительства. Двухпалатный сейм оставался практически односословным. Сенат состоял из магнатов и епископов католической церкви, а посольская изба из депутатов от шляхты. Города в сейме не были представлены. Депутаты посольской избы не могли нарушать инструкции, даваемые избиравшими их региональными Шляхетскими сеймиками. Практика единогласного принятия сеймом решений утвердила принцип «Liberum veto», впервые применен в 1652 году. Любой из депутатов мог, применив вето, аннулировать все принятые данным сеймом постановления. Это привело к дезорганизации работы сейма. Многие его сессии срывались, не приняв никаких решений. Возглавлявший речь посполитую король, избирался шляхтой. Боясь усиления его власти, шляхта выступала против увеличения постоянной армии и связанных с этим попыток изменить податной систему. Магнаты владели большей частью королевских имений. Лишь четвертая часть доходов с них шла в казну. Некоторые из магнатов держали собственные войска и располагали средствами, большими, чем казна. инспирируемое ими шляхта поднимала восстание против короля. Постепенно нарастала политическая анархия. Сохранение отдельными городами феодальных привилегий Состав городского населения в значительной степени непольского тормозили превращение его в сословие, на которое королевская власть могла бы опереться в борьбе с магнатско-шляхетским своеволием. В таких условиях не могли возникнуть предпосылки для превращения сословной монархии в абсолютную. К середине XVII века В среде магнатов выявились две группировки. Одна выступала за сохранение шляхетской «золотой свободы», другая пыталась путем реформ усилить центральную власть. В борьбе за влияние в стране магнаты искали поддержки за рубежом, превращая речь посполитую в арену противоборства иностранных дворов. Одной из причин слабости Речи Посполитой было то, что значительную часть ее населения составляли народы, украинцы, белорусы, подвергавшиеся национально-религиозному гнету. Раздираемая внутренними противоречиями страна не могла противостоять натиску усиливавшихся соседей. Им была на руку слабость Речи Посполитой, и они стремились сохранить неприкосновенным ее политический строй. В 1720 году об этом договорились Пруссия и Россия, а в 1726 году к ним присоединилась Австрия. Изменение международного положения Речи Посполитой В 1648 году в юго-восточной части Речи Посполитой началось восстание, переросшее в национально-освободительную войну украинского народа. Она привела в 1654 году к воссоединению Украины с Россией. Войны с Россией 1654-1667 годы Закончились тем, что Речь Посполитая утратила левобережную Украину и Киев, а также западнорусские земли. Страница 146. Еще более серьезные последствия имела для Речи Посполитой война со Швецией в 1655-1660 годы. В 1655 году шведские войска Пользуясь предательством магнатов, захватили почти всю страну. Швеция и выступивший в союзе с ней Бранденбург уже тогда выдвинули план раздела Речи Посполитой. Однако вспыхнуло народное восстание, когда в 1657 году началось изгнание оккупантов, Бранденбург изменил швеции и добился за это отказа польского короля от ленных прав на прусское герцогство. В результате Речь Посполитой обрела в лице усиливающейся Пруссии опаснейшего врага. Ориентация на Габсбургов обострила отношение Речи Посполитой с Османской империей. Ее войска в 1672 году захватили правобережную Украину. Лишь победа польского гетмана Яна Собесского под Хатином избавила страну от уплаты дани султану. Будучи уже королем, Ян Собесский в 1683 году разгромил турецкую армию под Веной. По Карловицкому миру 1699 года На юге были восстановлены прежние границы. В начале XVIII века Речь Посполитая стала ареной Северной войны, хотя и не была поначалу воюющей стороной. Когда шведские войска оккупировали ее, король Август II перешел на сторону России. Магнаты при поддержке захватчиков избрали в 1704 году на польский трон Станислава Лещинского. Только в 1710 году шведские войска и их ставленник были вытеснены из страны. Развитие экономики. Господство барщенного фольварка, производившего зерно на продажу, экономические привилегии шляхты освобождение от пошлин право принудительного сбыта крестьянам господских водки и пива изъятие принадлежавших магнатам в королевских городах кварталов из-под действия городского права и так далее ограничивали участие крестьян в торговле и наносили серьезный ущерб развитию городов Это привело к их аграризации. Неупорядоченность подотной системы и прекращение в 1688 году чеканки монеты также затрудняли развитие хозяйства. Тяжёлый удар по экономике Речи Посполитой нанесли войны. В ходе их страна дважды подвергалась полному разорению. Население её уменьшилось Особенно пострадала деревня, где почти половина дворов во второй половине 17 века оказалась заброшенной. Возросло число малоземельных и безземельных крестьян, упала урожайность зерновых. В итоге резко сократилась товарность сельского хозяйства, что привело к падению экспорта зерна. Он достиг уровня середины 17 века только через 100 лет. Военные опустошения способствовали концентрации землевладения в руках магнатов и росту их влияния. Усиливалась зависимость от них скудевшей шляхты. Восстановление разоренного войнами хозяйства шло медленно, хотя землевладельцы и прибегали в ряде районов к временному переводу крестьян на оброк, к заселению опустевших земель колонистами. Несмотря на нанесенные оккупантами удары, барщина-фольварочная система устояла, гнет и крепостная зависимость крестьян усилилась. Вводились более высокие нормы барщины, распространялся принудительный наем крестьян для работы на фольварках за низкую плату. Продажа крепостных стала обычным явлением. Только со второй половины XVIII века в экономике Речи Посполитой началось оживление, ставшее особенно заметным в 50-е-60-е годы. Оно было связано с ростом спроса на сельскохозяйственную продукцию как на внешнем рынке, так и внутри страны. Магнаты стали заводить основанные на труде иностранных мастеров и крепостных мануфактуры. Продукция их, ткани, стекло и другое, шла не только в магнатские латифундии, но и на рынок, изделия из железа. В деревне росло значение денежной ренты, переход которой привел в ряде мест к выкупу крестьянами барщинных повинностей и даже к раздаче им фольварoчных земель. Эти факты говорили о начинавшемся разложении феодальных отношений. Реформы 60-80 годов XVIII века. Первый раздел речи Посполитой. В углублении политической анархии, растущее иностранное вмешательство в дела Речи Посполитой, усиливали стремление части шляхты к изменению политического строя. Лагерь реформаторов добился в 1764 году избрания королем угодного России Станислава Августа Понятовского. Страница 147. Были отменены многочисленные внутренние сборы с торговли, замененные единой генеральной пошлиной. Началась чеканка монеты. Ревизия королевских имений дала средства для увеличения армии. Реформы вызвали недовольство как магнатов, так и соседних держав. Под предлогом защиты прав не католиков Россия ввела в страну свои войска, а Сеем 1768 года подтвердил кардинальные права шляхты, выборы ею короля, либерум вето и другое. Недовольная шляхта организовала Барскую конфедерацию, объединявшую патриотические и консервативные элементы под лозунгом восстановления независимости. Конфедераты вели вначале партизанскую войну, а затем укрепились в ряде крепостей. Однако противостоять России они не могли. Между тем Пруссия в 1770 году оккупировала польские земли по Нижней Висле. Ссылаясь на царившую в стране анархию, Пруссия, Австрия и Россия произвели в 1772 году первый раздел Речи Посполитой. Пруссия и Австрия захватили часть польских земель и Западную Украину, к России отошли Восточная Белоруссия и Юго-Восточная Лифляндия. Просвещенные круги шляхты и магнатов понимали, что спасти страну от гибели может лишь изменение ее политического строя. Сеем 1773 года, как и последующие, чтобы избежать применения либерум вето, начал работу с объявлением себя конфедерации, в ее рамках решения принимались большинством голосов. была образована Комиссия народного образования, первая в Европе Министерство просвещения. Сейм 1775 года избрал первый в истории страны исправно действующий орган исполнительной власти, возглавляемый королем Постоянный Совет. Россия, стремясь продлить свое преобладающее влияние в Речи Посполитой, поддерживала его деятельность. Усилившаяся королевская партия не смогла, однако, в 80-х годах осуществить планы кодификации действующих законов и увеличения армии. Складывание капиталистического уклада Формирование польской нации С середины Восемнадцатого века барщина фольварочная система уже с трудом обеспечивала растущий спрос на сельскохозяйственную продукцию внутри страны и на рынках Западной Европы. Землевладельцы пытались стимулировать производство и повысить доходность фольварков, расширяя запашку и повышая нормы барщины, развивая винокурение. Однако усиление крепостного гнета вызывало волну жалоб и побегов крестьян. Выходом из положения стал все шире распространявшийся перевод их на денежную ренту. В результате деревня втягивалась в товарно-денежные отношения, получала импульс имущественная дифференциация крестьян. в 70-х годов. 18 века в экономике страны происходят заметные сдвиги. Растет число не только магнатских, но и городских и казенных мануфактур железо – железо- и бумагоделательных, стекольных, фаянсовых, суконных, оружейных. На них используются не только барщины, но и во все более широких масштабах наемный труд. Увеличивается население городов, особенно Варшавы, где концентрируется слой банкиров и мануфунктуристов, формируется армия людей наемного труда. Отмена частных таможен способствовала развитию внутренней торговли. Сеть дорог и каналов соединила бассейны Днепра, Немана и Висна. Начинает складываться внутренний рынок, Растет вывоз продуктов сельского хозяйства. Все это говорило о формировании в экономике капиталистического уклада. Зарождается новая идеология, проникнутая идеями просвещения. Понятие «народ» она включала не только в шляхту, но и другие слои населения, а государство рассматривало уже не как шляхетское, а как всесословное. Поскольку буржуазия еще только начинает формироваться, роль ее идеологов берут на себя шляхетские реформаторы, колонтай, сташец. Социальная база их была пока очень узка. Часть средней шляхты, просвещенные магнаты, банкиры и мануфактуристы в городах. Они требовали отмены крепостного права, уравнения горожан в правах, со шляхтой, превращение Сейма в постоянно действующий законодательный орган, установление сильной исполнительной власти, проведение протекционистской политики. Страница 148. Все эти явления в экономике, социальной сфере и в идеологии свидетельствовали о начале формирования польской нации. Конституция 1791 года. Второй раздел речи Посполитой. Международная обстановка, русско-турецкая война 1787-1791 годы. Противоречия между державами. делившими речь Посполитую в 1772 году, благоприятствовала намерениям реформаторов. Их борьба с магнатами развертывалась всеми под влиянием роста политической активности городов. Они требовали участия в управлении страной, усиления крестьянского движения на правобережной Украине, начавшейся во Франции буржуазной революции. Под флагом избавления страны от протектората России Сейм ликвидировал Постоянный Совет. Было введено налогообложение, духовенства и шляхты. В 1790 году Речь Посполитая заключила военный союз с Пруссией. Реформаторы провели также решение о продлении полномочий Сейма и включение в его состав новых депутатов, среди которых преобладали их сторонники. Собравшись в двойном составе, семь признал право городов на представительство в нем. Воспользовавшись отсутствием большей части депутатов, разъехавшихся на каникулы и опираясь на поддержку жителей Варшавы, Реформаторы 3 мая 1791 года добились принятия сеймом Конституции. Согласно ей отменялись либерум вето, выборы короля шляхтой и обязательность сеймиковых инструкций для депутатов. Вводилась наследственная монархия, в которой исполнительная власть передавалась королю и правительству под подотчетному сейму. Несмотря на половинчатость сохранения привилегированного положения шляхты и нерешенности аграрного вопроса, Конституция 1791 года вводила ряд прогрессивных начал и объективно могла способствовать развитию страны по буржуазному пути. Решение Сейма вызывали протесты магнатов и части шляхты. боясь Распространение идей французской революции Екатерина II двинула войска в речь Посполитую, а Пруссия порвала с Россией союзные отношения. Магнаты образовали в 1792 году Торговидскую конфедерацию. Король в Виде, что армия не в силах противостоять России, отказался от сопротивления. Руководители лагеря реформаторов эмигрировали. Пруссия и Россия под предлогом борьбы с якобинской заразой договорились в 1793 году о новом разделе Речи Посполитой. Первая захватила часть польских земель, ко второй отошли почти вся правобережная Украина и центральная Белоруссия. Австрия, занятая войной с революционной Францией, в разделе не участвовала. Остальная территория Речи Посполитой была оккупирована русскими войсками. Сейм 1793 года восстановил в ней порядки, существовавшие во время деятельности Постоянного Совета. Восстание 1794 года. Третий раздел Речи Посполитой. Отмена Конституции 1791 года вызвала в стране недовольство. Патриотически настроенная часть шляхты подняла весной 1794 года восстание. Возглавил его Тадеуш Костюшко 1746-1817 годы. Герой войны за независимость в Северной Америке. Один из лидеров борьбы за независимость Родины. Восстание отвлекло часть сил коалиции, выступавшей против революционной Франции, но попытки Костюшко получить помощь от нее не дали результатов Основным лозунгом движения было восстановление Речи Посполитой в границах, существовавших до 1772 года. К восстанию присоединилась некоторая часть крестьян и жителей городов. В Варшаве возник клуб якобинцев. Полонецким универсалом 1794 года костюшка отменил личную зависимость крестьян, запретил сгонять их с земли и уменьшил барщину. Однако напуганная радикализацией масс шляхта не хотела расширения социальной базы движения. Расправа социальных низов Варшавы с деятелями торговицкой конфедерации и с предателями еще больше ужаснула шляхту. Положение повстанческой армии резко ухудшилось с середины 1794 года. Против нее выступили не только царские, но и прусские войска. Осенью повстанцы были разбиты. Еще в ходе восстания Австрия выдвинула план ликвидации Речи Посполитой. В 1795 году был произведен ее третий раздел. Пруссия захватила польские земли с Варшавой, Австрия польские земли с Краковым. Страница 149. К России отошли украинские, часть западной Украины, белорусские, западной Белоруссии. и литовские земли, а также Курляндия. Станислав Август Понятовский отрекся от престола. Гибель Речи Посполитой была вызвана не только действиями соседних держав, но и позицией ее господствующего класса, предательством магнатов, классовым эгоизмом, большей части шляхты. Разделы польских земель явились актом насилия в отношении польского народа. Он был расчленен, а государственность его ликвидирована. Развитие культуры. Победа контрреформации и военные разруха во второй половине 17 века привели к упадку школы, которая оказалась в руках иезуитов. В начале 18 века Даже значительная часть шляхты была неграмотной. В ее среде распространились сословная самоидеализация и религиозная нетерпимость. В Краковском университете распоряжались теологи. В обществе нарастали мистицизм, религиозное ханжество и фанатизм. В первой половине XVIII века Как реакция на углублявшуюся политическую анархию появляется сочинение сторонников реформы Речи Посполитой. В 1740 году в Варшаве была открыта шляхетская школа, где обучали новым языкам и естественным наукам. По этому типу в 1754 году было реформировано обучение в ряде других учебных заведений. Развернулось строительство магнатских дворцово-парковых ансамблей в стиле барокко типа Вилянова, усадьбы Яна Собесского под Варшавой. Во второй половине XVIII века культура Речи Посполитой развивалась под влиянием идей просвещения. Ликвидация Ордена Иезуитов и реформа обучения, проведенной в 70-х годах, Комиссии народного просвещения, привели к складыванию сети приходских, начальных, средних и двух главных Краковской и виленской школ, в которых упор был сделан на естественные науки и практические знания. В публицистике шла ожесточенная борьба рационалистов с защитниками шляхетских идеалов. Появилась история польского народа Нарушевича, отвечавшие требованиям просветительской научной критики и основанные на архивных материалах в архитектуре преобладал классицизм выдающийся памятник его дворец в лазенках в варшаве В этот период началось развитие национальной живописи